Глава 4. Пошли в дикое поле. Савелий Дикорос стал готовиться к походу. Ободрал последних пойманных белок, вывернутые шкурки повесил под потолком в кладовке. «В случае чего такого, — сказал он жене, — обменяешь белок на жито». Оправил и заново обтянул жилами подтуженными железный нож на рогатине, с которой ходил на медведя. Насадил тяжелый топор, На более длинное топорище привез из лесу валежника и сухостоя, чтобы бабе легче было щепу колоть и печь топить. Приготовил из обломка косы вторую рогатину для торопки. а Легкий плотницкий топор оставил жене для хозяйства. Жена его, Марица, вместе с Вишнянкой, завели тесто из ржаной муки на житном квасе Испекли три каравая и несколько коврижек. Каравай разрезали на тонкие ломти и высушили в печи. Сухарями набили заплечные мешки, положили туда же луковиц, паренных репок и горсть соли в трепицы. «Соль-то у нас на исходе», — сказала марица «Там в миру легче соли найдете». Утром чуть между дремлющими елями засветилась багровая заря, Мужики собрались около избы дикороса. У каждого за плечами был удобно привязан мешок с запасом, на поясе топор и пара новых лыковых лаптей. Бабы, накинув на плечи зипуны, проводили ратников до незамерзающего ручья, через который были перекинуты три лисины. Здесь они бросились на шею мужикам и стали с воплями причитать, «Бедные наши головушки! На кого-то вы нас оставляете, на кого-то нас покидаете!» Дикорос поднял с земли Марьицу и сказал, «Чего убиваешься? На медведе идти легче. Все одна маята, гнетка побереги. Да и от зверя, от лихого человека, хоронитесь. Может, вернусь домой на добром коне, татарском, и тебе привезу новый зипун, крытый аксамитом» теплую фофудью с оторочкой и чёботы новые. Не надо мне ничего, ты бы только свет мой, савушка, домой цел вернулся. Срубят тебе нехристи буйную головушку, некому будет и поплакать над твоей могилкой. Горюшку наши бабье, сынка побереги. Зачем я родила, зачем поила, растила его, зачем сынка с собой берёшь? Укрыли бы мы его в лесной чащобушки Увижу ли я тебя, чадо мое кровное?» И Марица обхватила торопку, захлебываясь от плача. Дикорос положил руку на плечо марицы и стал тихо говорить с необычной для него нежностью. «Да постой ты, моя лебедушка, слушай, дело тебе, говорю». Марица затихла. «Коли здесь, на глухом озере, станет туго, А ли зверь начнет одолевать? Ты из буза колоти и переберись на погост Ярустов, хотя бы к пахому Терентичу рыбаку, а туда я к тебе наведаюсь. Мужики оторвались от цеплявшихся за них баб и гуськом зашагали через ручей палесином. Затем, не оглядываясь, пошли дальше, скрываясь в утреннем тумане среди вековых стволов угрюмого леса, и долго еще слышали они вопли баб оставшихся за ручьем. Вишнянка была вместе с бабами. Она не плакала, а только смотрела вдаль расширенными глазами. Бабы, всхлипывая, поплелись обратно. Вишнянка пробралась в сарай дикороса, где стоял его старый гнетко. Она обняла коня за шею и зашептала ему в мохнатое ухо. «Остались мы с тобой, гнедушка, сиротами. Увидим ли еще наших хозяев?» Или пропадут они в поле чистом, как былинки подкошенные, И даже ворон пролетной весточки о них не принесет. Гнетко качал головой и мягкими губами хватал вишнянку за плечо.